Глава третья Сегодняшняя ночь поднимет самого дна Рима всю тугниль, что топилась здесь веками. Пожалуй, это единственное, что я могу утверждать и знал наверняка. Я ловил на себе взгляды разных людей с совершенно разными судбами, ь в которых запечатлелась вся боль и разочарование, которое принесло с собой рабство. Без сомнения, это были сложные люди, у многих из которых вряд ли осталось что-то человеческое. Но требовать или вызывать их гуманности после всего того, что невольникам пришлось пережить, было неправильно с моей стороны. Я знал, во что ввязываюсь, и с какими людьми впредь мне предстоит иметь одно общее дело. Люди, только что освободившиеся от рабских оков, смотрели на меня и моих бойцов с нескрываемым восхищением, видя в нас не просто своих спасителей. а скорее богов. Но что будет дальше, когда они, получив свободу, о которой грезили, сделают первые шаги в мире, который они откроют для себя заново? Все они слишком долго томились в оковах, и именно в этом таилась главная загвоздка и разочарование. Не зря ведь говорят, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. И к этим людям эта поговорка относилась лучше всего. С родника торжникам, у рабов ладифунди, приравненных по своему статусу к скоту, априори менялось мировоззрение. Вопрос был в том, смогут ли они теперь понять свободу. Но поняв свободу, не менее важным было не ошибиться, чтобы не сожалеть о сделанном выборе потом. У кого из них хватит мужества сделать правильный выбор? Кто из них захочет бежать прочь из Италии туда, где еще не распространилась вездесущая республиканская власть, чтобы спастись от издевок и невольничества и попытаться зажить новой жизнью? Были ли такие здесь? Я с любопытством рассматривал замерших в нерешительности, столпившихся перед нами невольников. Или я совсем плохо разбирался в людях, или среди этих ожесточенных, закаленных оковами людей вовсе не было тех, кто был готов показать спину. Скорее они были вновь готовы оказаться в кандалах, но получить шанс отомстить поработителям, лишившим их жизни, забравшим из этой самой жизни все самое ценное. Обозленные. Желающие утопить Рим в крови, эти люди будут нести с собой разрушение и смерть. Сейчас, стоя лицом к лицу с ними, я понимал, что моя задача направить их, сделать так, чтобы одолеваемые яростью, почувствовавшие вкус свободы невольники не захлебнулись в своих чувствах, не остались грабить и убивать на апулийских просторах. Я не хотел верить, что кто-то из них за эти годы ожесточенной войны Спартака и Рима самовольно отказался присоединиться к восставшим. Возможно, проживая в невыносимых условиях, рабы на многих латифундиях даже не знали о восстании, х в а т и в ш е м Рим. Те же, кто слышал о нас краем уха, не имели времени и сил на то, чтобы предаться грезам. Как бы то ни было, точно такие же мятежи прямо сейчас в спыхивали по Апулии. Мои диверсионные группы гладиаторов ставили римские земли с ног на голову, выбрасывали на обескровленные римские земли сотни и тысячи сорвиголов, неорганизованных, готовых убивать, крушить все вокруг. Таков был первый шаг. Начало было положено. Спартак! вскрикнул один из невольников первым, нарушив затянувшееся молчание. Вперед выбежал исхудалый мужчина на вид сорока лет. Возможно, в о з р а с т а ему добавляло время, проведенное в тяжелейших условиях на полях, скудный рацион, з а т х л а я вода. Он был с ног до головы перепачкан в саже. Глаза его пылали озорным блеском, тело вытянулось в струнку. Я видел, что все тело у покрыто рубцами, оставленными хозяйской плетью. Он в первых рядах участвовал в погроме вилы своего доминуса и сейчас был среди тех, кто решился подойти к нашему конному отряду, наблюдавшему со стороны за жестокой расправой рабов над охранной вилой. Ты или это? Боги услышали мои молитвы. Скажи, что это так. Голос невольника дрожал. Он ударил себя кулаком по груди и стиснул зубы с такой силой, что я отчетливо услышал, как скрипнула эмаль. Я спешился с коня, подошел к несчастному, на лице которого от переполняемых эмоций появились слезы. Показалось, невольник совершенно обезумел. Он бросился к моим ногам, обнял за лодыжку, поцеловал и одернулся. Мужчина был не в себе и не понимал, что творит. Как тебя зовут? жестко спросил я. Меня зовут Илай. Прошептал невольник, не оставляя попытки поцеловать мои ноги. Я резким движением поднял Илай на ноги, но несчастно, будто бы разом обессилив, рухнул обратно. Отныне ты свободный человек, Илай. Ни перед кем и никогда ты больше не опустишься на колени. Я нашел его глаза своими глазами. Если ты хочешь сказать спасибо мне и моим братьям, освободившим вас, то поднимись. Я хочу видеть равного, а не того, кого сломила судьба. Поднимись с колен, брат. Поддержал меня Рут. Илай неуверенно поднялся. По его щекам бежали слезы. Несчастный мужчина принялся вытирать их ладонями, размазывая сажу по лицу. Он смотрел на свои руки. Похоже, не до конца понимая, что отныне на них больше не будет таков, что рядом нет до минуса, а теперь он, как и его братья, долгие годы проведшие на Латифундии, господина свободные люди, вольные принимать решения независимо ни от чьей воли. Мне было больно смотреть на крепкого, но сломленного мужчину, переживающего самый настоящий срыв. Видя, что э л а й не может справиться с нахлынувшими эмоциями, один из бывших рабов на Латифундии увел несчастного и попытался успокоить. Я обратил внимание, что несколько бывших рабов о чем-то переговариваются, с любопытством поглядывая на меня. Ко мне вышел один из этой компании. Ему было поручено говорить от лица всех остальных. Надо дать д о л ж н о е невольнику, несмотря на время, проведенное в скотских условиях Латифундии, выглядел он отнюдь не сломленным. На Латифундии, куда мне со своими бойцами довелось заглянуть сегодня, хозяева не следили за своим живым имуществом. Как и остальные, этот невольник имел запущенную бороду и усы, слипшиеся комьями. Волосы спадали по плечи, в прядях встречалась седина, густые брови выцвели, кожа местами покрывала к о р о с т а Он буквально впился в меня взглядом. Это правда? Коротко спросил он. Ты не задал вопрос. Улыбнулся я. Тебя правда зовут Спартак? Илайн е обознался. Пробурчал невольник. Его вправду зовут Спартак, а ты мог бы быть чуточку вежливей, бородатый, или останешься без усов, р у д г о г о т н у л Я одарил Гапломаха осудительным взглядом, призывая гладиатора не вмешиваться. Не ушло от моего внимания и то, что бородатый, как назвал бывшего невольника Слатифунди Руд, напрягся при словах Гапломаха, его руки сжались в кулаки. Меня зовут Спартак, это правда, заверил я. Бородатый коротко кивнул, еще некоторое время пожирая глазами р у т а Чего хочешь? Вдруг спросил он. Надо сказать, вопрос этого человека поставил меня в тупик. Я хочу дать тебе и твоим братьям то, чего ты заслуживаешь – свободу. Хм. А тебя кто просил? Бородатый принялся чесать голову, которую наверняка в последний раз мыл не один месяц назад. а затем переключился на коросту на щеке застывшую жесткой желтоватой коркой. Этот вопрос озадачил меня еще сильнее первого. Боковым зрением я видел, как напряглись мои бойцы, слушавшие этот разговор. На вопрос бородатого ответа у меня не было. Тебе не нужна свобода, только и нашелся я. Бородат усмехнулся, мотнул своей гривой. Предпочитаю обладать тем, что мне по карману, а у нас рабов, знаешь ли, карманов вовсе-то и нет. Он развел руками, посмотрел на то подобие одежды, что было надето на нем сейчас. Я увидел, как частички к о р о с т ы с его щеки забились под его ногти. А раз нет карманов, значит денег нет тоже. Смекаешь? Расплачиваться нам с тобой нечем, поэтому. Зря ты все это затеял, ой как! Нам не о чем отблагодарить вас, послышалось и з з а спины бородатого. Да вас никто и не просил, подхватил другой невольник. Я поймал себя на мысли, что прямо сейчас с удовольствием съездил бы по этой бородатой морде. Хотелось, чтобы он заткнулся и больше не н е с весь этот никому не нужный бред. Как только невольникам слотифунди могли прийти в голову подобные мысли, что за ерунду он говорил, а п о м н и с ь я схватил бородатого за руку, схватил сильно, так чтобы вернуть его в чувство. Казалось, как и Иллай, этот человек не в себе. Но если Иллай переживал кризис в слезах, то бородатый начал хамить и грубить, не до конца отдавая происходящему отчет. Ты больше не раб. Я не собираюсь требовать никаких денег за твое освобождение. Из-за спины борода т о г о опять послышались недовольные возгласы. А если бы были деньги, ты бы взял? – напирал бородатый, потянув свою руку и высвобождаясь. Или не взял? К чему такие разговоры? Помолчи! – бородатый перебил одного из моих бойцов, попытавшегося влезть в наш разговор. Как и Рута, я попросил гладиатора не вмешиваться, приложив указательный палец к губам. Я не взял бы ни одного аса, не говори ерунду. Твоя свобода не стоит никаких денег, заверил я. В голове не укладывалось, не уж то эти люди всерьез не понимали, что произошло. Мы были не на арабском рынке. Мне не было необходимости называть цену выкупа. Я всего лишь возвращал людям то право, которое они имели и которого их не мог лишить никто. Впрочем, бородатый вновь по-своему истолковал мои слова. Вернее сказать, мой ответ пришелся ему не по вкусу. Он нахмурился, его глаза, прячущиеся за нестриженой, неровно спадающей к переносице челкой, впились в меня, вопрошая: "Ты хочешь сказать, Спартак, что мы?" Рабы на латифундии не стоим даже одного вонючего аса! с прорычал он, теряя самообладание. Хочешь сказать, рабы латифундисты не ровня гладиаторам? Он продолжал нести всю эту чушь про мнимое неравенство, про выкуп и прочую ерунду, тогда как сам развернулся в полоборота, будто бы обращаясь к толпе застывших поодаль невольников латифундистов. Я увидел, как в руках спятившего бородача мелькнул осколок камня, зажатый между пальцами в кулак. Он приготовился нанести удар, но я ударил на опережение. Удар пришелся на о т м а ш т ы л ь н о й стороной ладони по покрытому коростой лицу. Изнеможденный годами пахоты на л а т и фундии бывший невольник рухнул на земь, плюясь кровью и осыпая меня проклятиями. Осколок упал у его ног. Бывшие рабы Слатифундии, которые все это время не отпускали из рук палки и камни, замерли от неожиданности. Мои бойцы обнажили свои клинки. Все пошло не так, как я хотел и желал. Я понятия не имел, какая каша творилась в головах этих людей, которые только что не оставили камня на камне от вилы л своего доминуса и жестоко расправились с охраной вилы. л Теперь они были не прочь затеять расправу над своими освободителями. На лицах бывших невольников застыла ярость, в их глазах читалось животное, неконтролируемое ничем желание убивать. Я полагал, что с невольниками придется нелегко, но похоже, не до конца понимал, насколько непросто все сложится на самом деле. Я стоял над поверженным бородачом. Между обнажившими клинки гладиаторами и рабами Слатифундии готовыми броситься в бой запах лжареным. о Ситуацию следовало срочно спасать. В моих бойцов полетели первые камни. Бывшие невольники бросились в отчаянное наступление с палками и камнями против холодной смертельной стали. Я отбил несколько брошенных меня камней на ходу, оседлал фунтика и отступил к своему отряду. Ничего не стоило приказать Руту выпотрошить из этих неблагодарных людей кишки наружу. Взамен помощи рабы Латифунди и отвечали нам совершенно черной неблагодарностью, всерьез решив, что могут взять нас числом и повторить с нами тоже, что только что удалось сделать с охраной виллы. Заберем у них лошадей, доспехи, оружие. Разгоряченная толпа рабов, размахивая палками, наступала. Со всех сторон на меня смотрели совершенно безумные глаза. Я видел илая. Еще полчаса назад рыдавшего и целовавшего мне ноги стоя на коленях, теперь невольник наряду со всеми схватился за палку и камень, чтобы снести мне и моим людям головы, дабы забрать все, что было при нас. Разговаривать о чем-то с этими людьми было нельзя. Все до единого они находились в состоянии аффекта, не ведали, что творили, но теперь это не меняло ничего и не играло совершенно никакой роли. Прикажи, я выверну наизнанку каждого из них Спартак! взревел Рут. г о п л о м а х вытянулся в струнку, готовый броситься в самую гущу толпы. Отдавать приказ не пришлось. Дюжина сорвиголов и з тех, кто был по о т ч а я н и и первыми, бросились на нас. Среди них был поднявшийся на ноги бородач с окровавленным лицом. Он схватил выпавший из рук осколок камня тот самый, которым невольник рассчитывал расправиться со мной накануне. Рут и еще несколько моих гладиаторов не оставили бывшим рабам ни единого шанса. Невольники пали, сраженные точечными ударами, захлебываясь в собственной крови. Вид поверженных товарищей сбил наступательный порыв со стальных. Извергая ругательства, осыпая нас проклятиями, не опуская палки, они шли вперед, но теперь уже не решались бить первыми. Вряд ли кто-то из бывших невольников хотел умирать, не успев распробовать столь долгожданную свободу на вкус. Выпад гладиаторов вернул опьяненному разуму невольников было утраченное восприятие реальности происходящих событий. Однако рабы не собирались отступать. Я не знал, что могло остановить их и что спровоцировало вспышку ярости, но резня у пепелища вилы л их до минуса не входила в мои планы. Вовсе не хотелось пачкать свои руки в крови рабов. Для Спартака лидера восстания такой ход был бы непозволительной роскошью. Уходим, в ы к р и к н у л я. Гладиаторы, на лицах которых застыла насмешка, перемешанная с разочарованием, не стали задавать никаких вопросов. Мы развернули своих коней и сразу перешли на голоп. Копыта жеребцов подняли с земли пыль, облако которой скрыло от наших взглядов обезумевшую дикую толпу рабов. выкрикивавших нам след проклятий и угрозы. Очень скоро эти крики растворились в ночи. Время спустя мрак поглотил догорающую виллу, остался неприятный осадок, чувство чего-то незаконченного, и когда через несколько миль я велел перейти на шаг своему конному отряду, на душе появилась тяжесть. Все вышло совсем не так, как я хотел. Вернее, совсем не так. Все скатилось в тар-тарары. Мысли спотыкались одна о д р у г у ю Я слишком устал, и размышления стоило оставить на потом. Среди гладиаторов шла оживленная дискуссия. Я скакал немного позади своей группы, поэтому слышал их громкие голоса, полные недовольства и раздражения. Как это понимать? Раздраженно спрашивал один из моих ветеранов Нагур, получивший ранение во время сражения при Брундизи, но быстро пришедший в себя в лагере у реки. Может, кто объяснит, что произошло? Он старательно пытался вернуть спаду обратно в ножны одновременно извергая ругательства. Да, почему мы отступили перед кучкой недотёб? Присоединился к вопросу Нагура другой мой ветеран, Астар. Последнее, что я сделаю в этой жизни, так это ослушаюсь приказ Спартака. Но по мне так не поздно вернуться обратно и показать этим паршивцам, кто в доме хозяин. Гладиаторы ответили громким улюлюканьем, поддержав Астара. Вопрос казался резонным. Я тяжело вздохнул, понимая, что сам не до конца знаю ответ. Чтобы получить ответ требовалось время. Сейчас в голове стоял один только гул. Я должен был предложить освобожденным невольникам с вилы л присоединиться к нам, но ничего не вышло. Мы никак не ответили на их дерзкий, своевольный выпад, хотя должны были действовать резко, жестко. Правильно говорили мои ветераны. Получилось так, как получилось. Не хотелось искать о п р а в д а н и я не потому ли, что как раз оправданий у меня не было. Уверен, во всей Италии не нашелся бы ни один человек, которому вздумалось бы жалеть о их смерти, заверил Остар. Ох уж я бы точно ни о чем не стал сожалеть, расхохотался Нагур, которого мысль. Что кучка необученных рабов пахаре с латифундией, вооруженных палками и камнями, попыталась убить экипированных гладиаторов, приводила восторг. Он наконец спрятал с п а т у в ножны, но все еще держался за рукоять меча. Объясняю для непонятливых. Рут, видя, что я чувствую себя не в своей тарелке, решил поддержать меня. Кто захочет присоединиться к восстанию, где один раб бьет другого раба? Неправильно как-то получается. Еще вопросы. Вопрос в том, для чего мы вообще сунулись на эту латифундию, пожал плечами Нагур, задетый тоном, в котором говорил с ним Руд. А тогда вопросов как-то больше нет. Не было бы этой виллы, не было бы, собственно, самих вопросов. Вот как-то так. Не прикидывайся дурачком, Нагур. В разговор вмешался еще один мой боец, молодой, но опытный п о р о й лицо которого осталось невозмутимым. Ты все прекрасно знаешь. Нам нужны люди. Лукул а н е о т д а л е т ь без пополнения наших рядов. Нас осталось слишком мало. н о город махнулся. Кто из нас дурачук так это ты. Вы же знаете, что добрая часть здешних латифундий принадлежат никому иному, как Луцию Лукулу и его отпрыскам. Рабов сюда он тащит прямиком из Азии, из числа военнопленных, из тех, что не удается продать на рынке, да заодно пачками скупает всякий сброд по дешевке, какой кроме него одного никому и не нужен. Одни насильники, убийцы да прочие. Думаешь просто так у него здесь столько охраны? Фыркнул раздраженно гладиатор. Если у тебя есть что сказать, то говори, если нет, то не сотрясай попросту воздух. Порой промолчал, не считая нужным разжигать конфликт, но остался при своем мнении. Слова Нагура стали для меня новостью. Я понятия не имел, что большая часть л а т и ф у н д и и Апули принадлежит Луци Луккулу. Мы здесь для того, чтобы объединить силы с этими паршивцами, удивился Остар. А для чего мы покидали лагерь, делились на группы и разбирались по Апули? Усмехнулся Нагур. Чтобы дать свободу таким вот отребьям, как эти, клянусь всеми богами, они ее не заслуживают. Я с р а т ь с ними не сяду на одном клочке земли, не то чтобы встану с п и н а к спине с мечом в руках. Кто знал? – вскричал Астар. Лучше бы я остался в лагере, выпил вина, выдрал канскую шлюху, да пропустил партию другую в кости. Охотно согласился кто-то из гладиаторов, до того не участвовавший в разговоре. Я не успел разглядеть лица говорившего. Кто-то из вас думал, что этих людей можно исправить. Как по мне, то нет, заявил равнодушно Порой. Клянусь небесами, если подобное повторится, я лично перережу глотки нелюдям. Вспыхнул Нагур. У тебя еще будет такой шанс. Жилваки на моих скулах заходили. Стоило дальше попустить подобные разговоры в своем отряде, как дисциплина полетит ко всем чертям. Вольному воля, гладиаторы имели право высказаться, но свои колкие шуточки тот же Нагур вполне мог оставить при себе. Переводить дело в треп, сомневаться, з н а ч и л оставить под угрозу весь наш план. Этого я не мог допустить. Я приготовился проскакать вперед, чтобы вмешаться в разговор своих бойцов, постепенно с к а т ы в а ю щ и е с я в непредсказуемое русло, но Рут поймал меня взглядом и медленно покачал головой, прося не вмешиваться. Формально этот отряд подчинялся Руту, и Гопломах заверял меня, что держит все под контролем. Нагур, Астар, закройте свои п о г а н ы е рты и скачете молча, прошепел Рут. Тебе то какая разница, о чем мы трепимся? Усмехнулся Нагур. Второй раз повторять не буду, заверил Гопломах. Я тяжело вздохнул и с головой ушел в свои размышления, слыша лишь обрывки фраз продолжавшегося разговора. Но очень скоро разговор начал сходить на нет. Руту удалось вернуть дисциплину. Гладиаторы из моего отряда были сбиты с толку и возмущены не меньше, чем я. Стоило понадеяться, что Рут объяснил все доходчиво. Настроение сделалось еще более паршивым, когда с неба сорвались первые крупные капли дождя, упавшие на гриву Фунтика. Конь заржал, предчувствуя приближение грозы. Скоро начался самый настоящий ливень, разом заставивший моих бойцов заткнуть рты. Я приказал искать укрытие и делать привал. В такую погоду существовал риск подхватить пневмонию, тогда как для меня было немыслимой роскошью терять своих людей. Да и прежде чем вернуться в лагерь, мне следовало многое обдумать. Сейчас, когда все пошло на перекос я к с самого начала, я не до конца понимал правильными ли будут мои дальнейшие шаги, которые были обдуманы заранее. Не повторится ли оплошность? Что делать дальше, когда первая вылазка на Латифундию поставила под сомнение состоятельность всего плана? Только увидев невольников своими глазами, убедившись, что все эти люди способны на многое, я понял, к какой ячейке общества они принадлежат. Я бы соврал, с к а ж и что не знал, с кем мне придется иметь дело, но поступок бывших рабов выходил за грани моего понимания. Интересно, как справились остальные. Хотелось верить, что у них все вышло с точностью дона да оборота, освобожденные из рабских оков люди присоединились к своим спасителям. Мысль о том, что что-то может пойти не так, я гнал прочь, но другая мысль застряла за н о з о й в моем сознании. Как поведут себя начальники отрядов, если столкнутся с ситуацией подобной этой? Вопрос настораживал, а ответ, который я мог на него дать, пугал. Что если сегодня ночью я выпустил гладиаторов за стены лагеря, чтобы утопить апулийские латифундии в крови не только доминусов, но и рабов? Где была та невидимая грань, которая отделяла одно от другого? Стало не по себе, и я закутался в свой плащ. Как же хотелось верить, что произошедшее на вилле было всего лишь недоразумением или случайностью. Когда копыта лошадей начали плюхать в р а з б у х ш е й от ливня земле, мы наконец нашли место, чтобы переждать ливень. Остановились под кроной огромного дуба. Было решено развести небольшой костер, чтобы согреться и перекусить. В небесах гремел гром, сверкали молнии. Гладиаторы, ругаясь, на чем стоит белый свет, выжимали свои промокшие до ниточки плащи, доставали тормозки с перекусом, в к о т о р ы х хранился жесткий черный хлеб до да соленое мясо. Желания есть не было. Я не тронул свой тормозок, только безучастно осмотрел промокший под дождем хлеб и мясо. Что дальше, Спартак? Рядом со мной на к о р т о ч к е опустился Рут, в отличие от меня, решивший перекусить. И осмотрел на из ы ч к и разгорающегося пламени. Хреновенько вышло, да, Рут? Усмехнулся я. Хреновенько. Рут с трудом выговорил новое для себя слово. Наши недовольны, что ты не позволил расправиться с этой падалью. Приказ есть приказ, но тебе стоит о б ъ я с н и т ь с я а не отмалчиваться. Думаю, они заслужили быть в курсе происходящего. Рут пожал плечами. Разве нет? Не соглашаться с Гопломахом было бессмысленно. Стоило набраться силы и поговорить со своими бойцами. Ты же сам сказал, кто присоединится к восстанию, если раб будет убивать раба. Что непонятного? Раздраженно спросил я. Гопломах задумался, порылся в своем термоске и извлек оттуда последние крохи с ъ е с н о в а Наверное, я скажу по-другому, Спартак. Человек не станет убивать человека, но они не люди, Спартак. Они превратились в животных. Римляне сделали из них тех, кем они являются сейчас. Ты уверен, что это сделали Римляне? Я приподнял бровь. Гопломах задумался, а потом покачал головой. Возможно, не стоило оставлять их в живых, протянул я. Стоило. И теперь Лукул сам разгребает своё говно, брат м и ю з и е ц Рут пристально посмотрел на меня и осторожно спросил: "Ты же этого хотел, Спартак? Для того мы здесь". Рут поднялся на ноги и вытер руки прямо о плащ. "Ладно, не буду наседать на тебя, пойду потороплю бойцов. До рассвета не так много времени, как кажется". Он запнулся, проводил взглядом мелькнувшую в небе с а х м о л н и ю Раздался раскат грома и гопломах поежился. Не хотелось бы скакать по такому дождю, но будет неправильно, если мы не вернемся в лагерь до рассвета. Я не ответил, только полез свой тормозок за куском вяленого мяса и сухарем. В голове крутились слова р у т а о Лукуле и судьбе освобожденных свилы невольников. Сегодняшний вечер предзнаменовался стать настоящим праздником для тех, кого в Риме называли плебсом. Луций к а т е л и н а обещал в кратчайшие сроки устроить все таким образом, чтобы самые бедные и обездоленные жители Рима запомнили Пиркаса р как самый щедрый за всю историю вечного города. Смеркалось. На форуме было полно народу. И как было принято говорить в таких случаях, на площади яблоку негде было упасть. Марк Робертович не жалел никаких средств и велел Катилине развернуться на широкую ногу. На площадь вынесли торговые лавки, которые буквально ломились от изобилия представленных на них яств. Рабы, представленные клавкам, раздавали горожанам свежеиспеченный хлеб, жаренную свинину и разливали дармовое вино. Рядом ломились лавки полные бесплатных фруктов, которые телегами свозились к площади с прилавков торговцев на близлежащих улицах. Красовский своей невиданной до с е л е щ е д р о с т ь ю сметал п о д ч и с т у ю запасы городских торговцев на недели вперед, туго набивая их карманы серебром. На площадь были приглашены поэты, попросившие за свое выступление приличный гонорар. Красовский, не торгуясь, выкупил всех до одного гладиаторов из столичных школ и устроил гладиаторские бои. Туда ломанулась целая куча народа. Набралось 250 п а р и к а т е л и н а тут же во все уши с л ы а н е заявил, что это те самые восставшие гладиаторы, которые посмели противостоять величию Рима. Те, кому не досталось места на гладиаторских выступлениях, не без интереса наблюдали за игрой римских театральных актеров. Свои лучшие выступления показывали мастера мим, играли сатуры и ателаны. На главных помостах играли драматические представления. Простой люд с удовольствием смотрел комедию. У подмостков, где играли трагедию, было не так много людно. Те же, кто помладше, вовсе предпочитали театру музыку, отплясывая под ритмы рабских оркестров и задорно хлопая в ладоши. Со всех уголков и улочек города глашатаи созывали люд на праздник великого Марка Краса. С каждой выпитой чашей вина, с каждым павшим в бою гладиатором горожане буквально сходили с ума и в е р е щ а л и от восторга. Скоро послышались первые восторженные выкрики, восхваляющие имя претора. Видя охватившее людей безумие, Красовский довольно потирал руками. Улыбался к а т е л и н а собственно говоря, организатор и, если так можно сказать, виновник этого торжества. Изюминкой всей этой развернувшейся на площади вакханалии должно было стать выступление Красовского перед народом, который напоенный вином, накормленный дармовым хлебом и мясом, теперь готов был внимать каждому слову олигарха. Разник нового народного любимца Красовского стал поперек горла сенаторам, которые к моменту начала гуляний уже были готовы созвать комиссии. Марк Робертович прогуливался по площади форума, когда увидел небольшую группу сенаторов во главе с Валерием Флаком, пробивавшихся сквозь плотную людскую толпу. Без сомнения, эти люди искали виновника торжества. Коросовский сделал вид, что не обращает внимания на ф л а к а и его спутников, остановился у здания Табулярия. Компанию Марку Робертовичу составили ликторы, к а т е л и н а и несколько десятков легионеров личной свиты. В проем одной из арок здания забрался молодой поэт. И чем теснее кругом театрального здания ограда, тем и цветистей на всем отражается отблеск прекрасный и улыбается все при умеренном солнечном свете. Если лишь окраска идет от поверхности тканей, то должны всякие вещи давать и подобие тонкие также. Поэт читал стихи на память, покорно стоя п о с т о й к е смирно, будто бы оловянный солдатик, и загадочно устремив свой взгляд к небесам. Он не обращал никакого внимания на окруживших его слушателей, к о е х уздания государственного архива Рима собралось великое множество. Марк Робертович внимательно осмотрел толпу зевак, собравшихся вокруг поэта, едва заметно улыбнулся. Большинство этих тугодумов, делающих вид, что они понимают каждое сказанное поэтом слово, на самом деле ни черта не разбирались ни в поэзии, ни в понимании прекрасного. Что касается поэта, нельзя сказать, что слова, с которыми поэт произносил строки собственного сочинения, впечатляли каким-то особым порывом и вдохновением, что ч т е ц ы обычно вкладывают в каждый прочитанный слог. Но все же поэт обращал на себя внимание, которого были воистину достойны его стихи. Что-то было притягательное в этих строках, магическое. Рядом с Красовским появился Катерина. Не ты ли помог Лукрецию к а р у обосноваться в Риме, где он наконец начал работу над своей поэмой? – спросил он. Марк Робертович в ответ только покосился на к а т е л и н у а потом посмотрел на продолжавшего читать стихи поэта. Точно. Как это он не догадался сразу, что стоявший перед ним юный поэт никто иной, как Тит л у к р е ц и й Кар, поэму которого о природе вещей он прочитал еще пацаном в Москве. Помнится, тогда яркий сторонник атомистического материализма и п о с л е д о в а т е л е й Эпикура произвел на него неизгладимое впечатление. Понятное дело, что никаких распоряжений по кару Марк Робертович не давал, но вполне возможно, прежний Краз, как и сам олигарх в прошлой жизни, активно занимался м е ц е н а т с т в о м и помог обосноваться в столице Титу Лукрецию, переехавшему сюда из провинции. Если это так, в л о ж е н и я претора о п р а в д а л и себя. Кара было приятно слушать, если угодно. На форуме выступают ю н ы й Валерий Катул, любимец публики, особенно женской ее половины, несравненный Фурий Бибакул, наш греческий гость м и л и а г р Гадарский. Немного позже к ним присоединится Валерий Катон и Тигели. Разве ты знаешь, зачем я здесь? Красовский покачал головой, посмотрел через плечо, ища в толпе ф л а к а и сенаторов. но лишь скользнул глазами по лицам сотен незнакомцев, п р и н ц и п с растворился в толпе. Право, у нас полно времени. Сегодня наш вечер. Улыбнулся к а т е л и н а Тебе удалось сделать то, о чем я просил. Я сразу сказал, что ничего не выйдет. к а т е л и н а пожал плечами. Гортензий, Гортал и Тулий Цицерон ответили отказом на наше предложение. Красовский смачно выругался. Но не идиоты ли? Лучшие ораторы Рима этого времени напыщенно воротили носы, наверняка, ссылаясь на одним им понятные принципы и предубеждения. Он предлагал им отличную возможность заработать взамен, прося всего лишь одно. Если не выступить на форуме, то хотя бы написать речь, с которой он Красовский мог бы сегодня выступить перед собравшейся толпой. Теперь, когда на глазах всей этой м н о г о л и к о й толпы менялась история древнего города, всем пора было усвоить одно простое правило: незаменимых людей нет. Ни не Марк Робертович нуждался в лучших ораторах эпохи г о р т а н и и Цицероне, напротив. Они нуждались в Красовском, если, конечно, хотели сохранить свое положение в риме после того, как сегодняшняя ночь расставит все точки. И если эти двое не понимали очевидности происходящих событий, то не настолько они были умны и хитры. Мысли о Гартани и Цицероне быстро отошли на второй план, когда взгляд Марка Робертовича наконец нашел в толпе знакомое лицо Валерия Флака. Глаза старика запали, лицо побледнело, со щек и с ч е з румянец. Выглядел он тревожным и о задаченным. На мгновение взгляды принца и п о я л о л и г а р х а пересеклись. Красовский поспешил отвернуться, делая вид, что слушает Карра. Пусть на самом деле олигарх только и ждал, когда флаг подойдет к нему и заговорит. Ждать оставалось недолго. Я п р и н ц и п с паганец! Послышались полное возмущение с л о в а Флака. Кто из вас старший? А ну как быстро назовитесь! Олигарх обернулся и увидел, как легионеры из его свиты перекрыли проход сенатором во главе с принцепсом Флаком. Стоило отдать должное, что несмотря на все заверения Флака о своих верховных правах, солдаты не отступали, а когда п р и н ц п с попытался пройти через о ц е п л е н и е силой, Схватились за рукояти гладиусов. Все правильно. Солдат должен быть верен своему генералу, подумал Красовский. Вокруг настали тяжелые времена, и преданность солдата своему полководцу стоило ценить и уважать. Поняв т щ е т н о с т ь своих усилий, флагсмачно выругался и попытался докричаться до Марка Робертовича, прося пропустить его. Вели своим псам пропустить сенаторов к р а с Олигарх коротко кивнул Фросту, а сам переключился на выступающего Кара, всем своим видом показывая, что ему нет дела до ф л а к а и остальных сенаторов. Ликтор отдал приказ солдатам тут же разрешившим сенаторам подойти ближе к т а б у л а р и ю Боковым зрением Красовский видел, как сенаторы во главе с Флаком брезгливо отдергивают свои тоги, материи которых коснулись руки солдат. Заметил Марк Робертович и другую любопытную деталь: тоги сенаторов слегка приподнялись, и под ними в свете укатывающегося за горизонт солнца мелькнули лорики и выпирающие рукояти кинжалов. Даже так, Сергей. п р о т я н у л Красовский, не отводя взгляда от Кара. Кажется, ты говорил, что ни один уважающий себя римлянин не пронесет оружие на форум. Мне кажется, или я вижу у Флака с его прихвостнями кинжалы и кольчуги? к а т е л и н а замялся, но все же нашел, что ответить. От таких людей можно ожидать чего угодно, Крас, поэтому я не стал бы удивляться на твоем месте. Но, но, именно к а т е л и н а заверял, что ни одному уважающему себя римлянину не придет в голову явиться на форум с оружием в руках. Он же предлагал выйти к народу безо всякого оружия, на что Красовский, разумеется, ответил отказом. Как было видно теперь, он не ошибся. Что бы н и говорил к а т е л и н а Теперь Квестер был слишком высокого мнения о нравственности сенаторов и, в частности, Флака, который, несмотря на свой почтенный возраст, зачем-то приволок на площадь Сику. Выглядело это смешно и нелепо. Старикан едва дышал и напоминал скорее бледную поганку, нежели принцип со сената. Флак вырос перед Красовским и буквально повис на его руке. Марк Лициний. Хорошо, что я нашел тебя здесь, затараторил он, б р ы з ж а слюной. Веришь или нет, но мы обошли весь Рим вдоль и поперек. Ты умеешь делать сюрпризы. Красовский брезгливо о дернул руку и не сильно, но настойчиво оттолкнул старика, чем немало напугало стальных сенаторов, заставив их попятиться. Надо признаться, жест олигарха вызвал недоумение на лице ф л а к а на секунду п р е д с т а в в ш е г о перед Красовским растерянным. Должно быть, у тебя есть веские основания на то, чтобы отвлекать меня от поэзии л у к р е ц и я Если так, то я готов выслушать тебя. Может быть, тебе чем-то не угодил устроенный мною праздник? Красовский супреком во взгляде посмотрел на Катилину. Луций Сергей. Разве господа патриции не знают, что в их честь я устроил множественные пиры в лучших домусах и загородных виллах, а здесь на форуме празднуют п л е б с Или быть может Луций Лукул закатывал более щедрые пиры? Если так, я готов учесть все ваши пожелания и все исправить. Отправляйтесь на пир, а я приму необходимые меры. Флаг не дал Катилине ответить. Что ты, Марк? Лукуловые перы в подметку не годятся твоим. Мне даже страшно представить, сколько серебра ты отдал, чтобы все это устроить. Когда я узнал, что празднество проходит за твой счет, то поначалу подумал, что ты выжил из ума. Усмехнулся п р и н ц е п с понимая, что разговор с предтором не складывается. Ну, теперь ты убедился, что я в полном порядке. Красовский все так же не повел взглядом. Раз так, то ступай на пир. Я заплатил поэту сто с и с т е р ц в в серебра и хотел бы послушать поэму, а не болтать в пустоту. Заслышав эти слова, п р и н ц е п с впал в ступор и побледнел пуще прежнего. Ступай? Что значит ступай, Марк? Какой пир? Ты ничего не перепутал? Растерялся он. Было не совсем комфортно стоять в полоборота к вооруженным сенаторам, но Красовский прекрасно понимал, что если кто-то из них вознамерится воспользоваться своим оружием, то тут же л и ш и т с я головы. Ликторы претора были на чеку и следили за каждым движением принцемпса и компании. А как же коммиссии? – задал вопрос один из сенаторов. Да краз, мы договаривались, что сегодня мы проведем комиссии, на которых будет утверждена твоя диктатура, добавил второй. Флаг поднял руку, призывая своих спутников замолчать. Смею напомнить тебе то, о чем мы договаривались в большом зале к у р й с улы. Отчеканил старикан, на удивление холодным голосом исчезла привычная робость. И напоминаю тебе, что это была сугубо твоя идея, претор. Мы покорно согласились с твоим волеизъявлением, хотя замечу, что я, как выбранный сенатором Интерекс, имел перед собой разные варианты. Но ни я, ни ты не хотим, чтобы Республика утопла в крови. Так, Марк. Старик гордо расправил плечи, показывая свою значимость. Красовский, которого слова ф л а к а поставили в тупик, мельком взглянул на Катилину. Луций Сергий потупил взгляд, спохватившись, похлопал себя по складкам тоги, откуда через мгновение появился свиток. Квестор повертел свиток в руках, растерянно пожимая плечами. Моя вина. Я должен был донести до сенаторов, что Марком Красом было принято решение отменить сегодняшние комиссии. Мои извинения за причиненные неудобства спешу исправиться. Вот вам письмо с уведомлением о переносе созыва к о м и ц е й и собственно приглашение от Марка Лициния на п и р в з а г о р о д н ы е еллы. к а т е л и н а с усмешкой бросил свиток к ногам сенаторов и обратился теперь уже к Красовскому. Извиняюсь, Марк Лициний, г о т о в н е с т и н а к а з а н и е При виде свитка, который к а т е л и н а должен был передать лично Флаку в руки, глаза Красовского поползли на лоб. Неужели Луций Сергий за праздничной суетой забыл передать сенату решение Марка Робертовича о переносе к о м и с с и й сегодняшнего с вечера на другой день? В голове олигарха закружились самые неприятные мысли, от которых стало не по себе. Что если к а т е л и н а которому доверился олигарх, не передал свиток с посланием Флаку сознательно? Как быть тогда? Вопрос застрял поперек горла б у д т о к о м Флаг скользь взглянул на свиток, брошенный у его ног. На скулах принца пса заходили ж е л в а к и Кисти старика сжались в кулаки. Как это понимать, Крас? Ты отказываешься от наших прежних договоренностей, п р о ш е п е л он. Марк Робертович с трудом удержался от того, чтобы не пожать плечами в ответ, но поймал на себе озорной, полный задора взгляд к а т е и л и н ы которому явно нравилось происходящее у здания Государственного архива. Я бы на твоем месте все-таки не п р и м е н у л нагнуться и взять этот свиток, усмехнулся квестер. Там указан адрес д о м у са где вас в числе остальных сенаторов. Будут ждать н а п и р м а р к а Краса, ах ты! – перебил Катилину Валерий Флаг. Сенатор буквально позеленел от злости и двинулся к скрестившему руки на груди Катилине. Показалось, что Флаг, которого годы сделали мелким немощным старикашкой, всерьез вознамерился надрать к а т е л и н е зад. Он схватил к в е с т е р а за тогу, потянул его на себя, буквально выплевывая ему в лицо оскорбление: «Щенок, прихвос!» т Луций Валерий споткнулся на полуслове. Тяжелый акцентированный удар Катилины прилетел принцепсу прямо под дых. Принцепс со с т о н о м выдохнул остатки воздуха из груди. Старик отбросил а на руки стоявшим за его спиной сенатором, который схватили несчастного, прежде чем он рухнул на земь, потеряв сознание. Толпа, слушавшая Лукреция, при виде драки бросилась в рассыпную. Поэт не сразу понял, что произошло, и еще некоторое время читал свою поэму, но, заслышав возгласы Ибрань, замолчал. С глуповатым видом л у к р е ц и й наблюдал за происходящим, возможно, черпая вдохновение для своих будущих произведений. Не каждый день на твоих глазах в Риме происходил государственный переворот. Ох, не каждый. Любители халявы, кто пришел на сегодняшний праздник, чтобы хорошо провести время, вдоволь испить вина и наесться до отвала, думали иначе, поэтому разбегались по сторонам. Желающих нарваться на публичную порку фасциями ликторов не оказалось, поэтому хорошо поддатые от выпитого вина народ даже не оборачивался на упавшего в сумерках сенатора и грозный силуэт Катилины на виши с й над ним. Как полагал Красовский, горожане вряд ли узнавали в упавшем на з е м старике п р и н ц п с а с е н а т а теперь уже Интерекса. Площадка у табулярия быстро опустела, а те, кто еще миг назад слушал глубокие по своему содержанию стихи Лукреция, теперь искали себе новых развлечений, которых на форуме сегодняшним вечером было хоть отбавляй. Старики-сенаторы схватились за кинжалы, что не остановило с е р г и я Катилину. Он на отмаш съездил первому попавшемуся толстому по физиономии своим локтем. Кровь брызнула из сломанного в пюре носа. Сенатор, позабыв о желании хвататься за манящую рукоять сики, зажал нос, опустился на колени. Второго сенатора к а т е л и н а с р а з и л хуком без всякого замаха. В стороны полетели зубы б е д о л а г и которому не посчастливилось подставить свою челюсть под этот сокрушительный силы удар. т р е т и г о Катилину ударил головой, прежде чем сенатор достал кинжал. Кровь залила белоснежную тогу, раскрасив ее в один цвет с лентой пурпурного цвета. В глазах Катилины появился яростный блеск. Казалось, Квестер готов разорвать незадачливых сенаторов на куски. Он уже выхватил у одного из сенаторов сику, когда между ними вырос Красовский. Бледный. Перепуганный до смерти Марк Робертович схватил к а т е л и н у за руку. Красовский не знал, куда мог завести квестора гнев, поэтому собрал в кулак свое мужество, чтобы остановить рукоприкладство. Брось кинжал, кому говорю брось! закричал он. н о з др. и к а т е л и н ы р а з д у в а л и с ь при каждом вздохе, лицо и с к а з и л о гримаса ярости, и Красовскому н а м и г показалось, что квестор не услышит его. Но к удивлению Катилина медленно опустил кинжал и отбросил его под ноги сенатору, понимая, что даже в д е с я т е ром сенаторы ничего не сделают с к а т и л и н о й и способным одним своим ударом тяжеленного кулака провести трепанацию черепа каждому из них они отступили. Толстосумы удерживали потерявшего сознание Флака на руках. Катилина же распрямил свои богатырские плечи. Упер окровавленные руки со сбитыми кулаками в боки и суровый, грозный рассматривал о чем-то перешептывающихся сенаторов, которые понятия не имели, что делать дальше. Что делать не знал и олигарх. Ситуация за считанные мгновения вышла из-под контроля Марка Робертовича. Если он хотел не ударить в грязь лицом, решение необходимо было принимать стремительно. Вот значит какой ты! Ничего, Луций Сергий. Теперь ты показал не только нам, но и всем римским гражданам свое истинное лицо. Выдавил из себя сенатор с переломанным носом, кривясь, с трудом справляясь с болью. Красовский невольно коснулся своего перебитого нос рукой. Вспомнилось, как один из военачальников Спартака превратил нос олигарха в т р у х у подлым ударом головы. п о д а л ь прошепел явил сенатор, которому Катилина съездил кулаком по лицу. Удар порвал сенатору щеку. Он лишился передних зубов и после пропущенного удара пошатывался. Ничего, ничего. По тебе плачет Мамертинская тюрьма, когда в город вернется Луций Лукул. Третий обиженный хотел добавить что-то еще, но замолчал, принялся сотрясать воздух указательным пальцем. Можно было не договаривать. Марк Робертович знал, что имел в виду сенатор, упоминая Луция Лукула. Сенат делал ставку на победоносного Лукула, покорителя Азии, видевшегося им спасителем республики от посягательств Краса. Глаза Катилины говорили выразительнее любых слов. Квестер не мог скрыть, да и вряд ли собирался скрывать свое пренебрежение. Его лицо замерло в о скале, вытянулось. с к у л и т е шавки, с к у л и т е а мой час еще придёт, фыркнул он. Слова квестора больно задели сенаторское самолюбие. Не стоило забывать, что до того, как попасть в Сенат, Толстосумы занимали ответственные должности в магистратуре, имели в своем распоряжении кучу рабов, деньги, недвижимость. Ничего подобного нельзя было сказать о Луции с е р г и и имевшим за своей спиной лишь древнюю патрицианскую фамилию, кучу долгов, додолжность да квестера, полученную всецело благодаря покровительству прежнего краса. Зная бурный нрав с е р г и я и обжегшись на попытке вести с этим человеком диалог, взгляды сразу нескольких сенаторов устремились на Красовского. Что ты творишь? – прошепел один из сенаторов, мужчина на вскидку ш е с т д е с я т лет. Ты испелся с к а т е л и н о й которого сам до того называл с уланским прихвостнем, но хорошим гончим псом, а теперь смотришь, как этот выродок избивает Валерия ф л а к а Правильно рассуждал Флаг, яблоня от яблони недалеко падает, мерзавец. к а т е л и н а за спиной Красовского вздрогнул. Это правда, Крас? Правда, что ты так меня называл? Он сдвинул брови, хмурясь. Марк Робертович пропустил его слова мимо ушей и раздраженно отмахнулся. Сейчас было далеко не важно, как называл этого бог весь, что возомнившего из себя чудака прежний раз. Если олигарх все еще хотел сделать свою власть легитимной, сенаторы не должны были уйти с площади. Стоило найти шанс наладить рухнувший диалог. Красовский неуверенно переступил с ноги на ногу, прежде чем начать говорить, но вдруг к а т е л и н а схватил его за руку и потянул на себя. Скажи мне, это правда, что они говорят, к р а с ты говорил эти слова? прошепел он. Красовский о д е р н у л руку, но запястье к а т е л и н ы сжалось вокруг его предплечья, будто т и с к и Глаза квестера залились кровью. Схватились за мечи ликторы во главе с Фростом, готовые вмешаться в происходящее. Олигарху захотелось провалиться сквозь землю, но сенаторы своими словами вдруг разожгли пламя и сброшенные ранее искры. Тебя не красит дружба с человеком, растратившим свое состояние на выпивку и женщин, – вставил второй сенатор, под жары высушенный и совершенно седой. У нас были договоренности, что мы соберем комиссии. Сегодня же ты бы стал диктатором и получил бы в свои руки власть. Третий сенатор, толстяк, п о к р ы в ш й с ь и с п а р и н о й впился в Красовского своими поросячьими глазками. Вместо этого ты плевал на римский устои и связался с Катилиной. Катилина ослабил свой железный хват, которым держал руку олигарха. Сенатор со сломанным носом презрительно плюнул себе под ноги. Неудивительно, что у Марка Сергея был к о г н о м е н сил, ведь этот выродок не имеет ничего общего со своим патрицием предком, а его к о г н о м е н к а т е л и н а лучше всего показывает его нутро. в ы к о р м ы ш ь щенок, взвизгнул он. Слова сенатора стали последней каплей. А зверевший Катилина отпустил Марка Робертовича и бросился на оскорбившего его сенатора, готовый свернуть тому шею. Красовский схватился за голову с ужасом, понимая, что сейчас произойдет. Фрост, остановите этот бардак! завопил олигарх. Не успел к а т е л и н а сделать и двух шагов, как путь квестеру перекрыли ликторы олигарха, наконец обнажившие свои мечи. Дело зашло слишком далеко. Пора было ставить точку в этой затянувшейся истории, которой вообще не должно было быть. Прочь с дороги, к а т е л и н а задыхался от ярости. Фрост не сдвинулся с места. Ликтор не имел привычки заводить разговоры и поднял меч. Имея четкий приказ Красовского, Фрост не собирался отступать. Назад, рявкнул Олигарх, все еще рассчитывая на благоразумие Сергея. Но благоразумие покинуло квестера. к а т е л и н а двинулся навстречу ликторам с голыми руками. На глазах Марка Робертовича безумец схватился с одним из ликторов, задушил бедолагу отшвырнул второго. Но как бы ни был грозен Луций Сергей, какой бы геркулесовской силы он не обладал, абсолютно безоружный он ничего не мог противопоставить прирожденному убийце л и ц и ю Фросту. Именно Фрост прошел в ноги Римлянину со спины и перевернул без малого двухсотфунтовое тело Каталины на земь. Вестор не понял, что произошло, попытался подняться, но Фрост умело закрутил его и обездвижил. к а т е л и н а покрылся алыми пятнами. Он сипло дышал и осыпал проклятиями ликторов. Красовский вдруг поймал себя на мысли, что чувствует облегчение. Он огляделся еще глазами сенаторов, но пространство у здания Государственного архива опустело. Сенаторы схватили подруги так и не пришедшего в себя Валерия Флака и отступили прочь. Белые тоги с пурпурными лентами теперь испачканные в крови растворились в разношерстной толпе п л е б с а Все произошло настолько стремительно, что Марк Робертович даже не успел ничего понять. Возможно, стоило остановить сенаторов, но, собственно говоря, для чего? Олигарх был ошарашен происходящим не меньше самих государственных музей, воспринявших слова к а т е л и н ы будто пощечину. Невероятных трудов Красовскому стоило взять себя в руки. Теперь все это предстояло переварить, чтобы не сделать никому ненужных выводов. Он почувствовал на себе тяжелый взгляд Луция Сергея к а т е л и н ы которого все еще удерживал Фрост. Дим, благодари меня, Крас, усмехнулся он. Что это было? Почему ты не передал Флаку письмо? – процедил олигарх с трудом, справляясь вновь нахлынувшими эмоциями. Катерина, как мог, пожал плечами. Ты же хотел, чтобы эти звери показали свое истинное лицо, Марк. Ты знаешь, почему я так поступил? Его выразительные глаза хитро сузились. Поясни! – взъярился Красовский. Мы не договаривались, чтобы ты настроил против меня сенат. Не нужна была легитимная власть. Карасовский запнулся. Ну, не идиотом ли был этот человек? Все эти, воистину, огромные траты на городской праздник шли коту под хвост. Во всем этом терялся исконный смысл, что он мог сказать в речи перед римлянами. Все его обещания, которые он мог дать. которым вели сегодняшние празднества и которые объясняли необходимость его диктатуры римлянам разных сословий теперь теряли смысл за ненадобностью. Сенат Интерексфлаг теперь снимет его кандидатуру диктатора, а полномочия диктатора получит Луций Лукул. Единственный доступный коридор, открывающий дорогу к власти, пролегал через узурпаторство. Однако захват власти, насилие и беззаконие имели оборотную сторону. Узурпаторство было прямым вызовом братьям Луккулам. Захотелось в з в ы т ь к а т е л и н а покачал головой. Не забывай, кто ты, Марк. Ты всего лишь выскочка. Думаешь, если бы каждый имевший в своем распоряжении легионы полководец мог вот так просто захватить в Риме власть, то сама власть переходила бы из рук в руки, как эстафета. Как ты думаешь, почему подобный трюк не проделал Помпей или Лукул? Все не так просто. Или ты всерьез думаешь, что сотни прожженных опытом политических баталий мужей допустят, чтобы ими вертел один и единственный человек, пусть даже у этого человека есть наличие легионы и миллионы систерцев? Этот флаг в свое время обвёл вокруг пальца Суллу, оставив его в дураках. Может быть, тебе напомнить и с т о р и ю о том, как флаг назначил Суллу диктатором? Красовский промолчал. Нет, эту историю счастливого диктатора Марк Робертович прекрасно знал. Флаг действительно перевернул все с ног на голову, по всей видимости, поставив в тупик самого Суллу, и м е в ш е г о в наличии лучшие республиканские легионы, когда будучи и н т е р е а к с о м место выбора консулов напрямую назначил Суллу диктатором, а сам благополучно занял место начальника конницы. Тогда руками диктатора. На которого посыпались все шишки, сенат нашел отличный способ расправы со своими врагами и еще более отличный способ собственного обогащения. Суллу они сенат клеймили в истории как тирана и убийцу. Хочешь быть псом сената, крас, ты можешь повторить этот путь. Холодно закончил к а т е л и н а Марк Робертович переваривал эти слова. На осознание потребовалось время. Почему ты промолчал и не с к а з а л о своих намерениях? – п р о ш и п е л Красовский, придя в себя. Не забывайся, на кого ты работаешь. Одно мое слово, охотно верю, – перебил к а т е л и н а Но если ты позволишь мне ответить на твой вопрос, то мне кажется, что ты остановил бы меня. Только потому я промолчал, я не хотел, чтобы ты, а вместе с тобой и я стали игрушками сената. Красовский смотрел в глаза этому наглому своевольному квестеру. Ответить было нечего. к а т е л и н а не отводил глаз. Жестом Красовский приказал Фросту высвободить к а т е л и н у и как только ликтор убрал колено, давящее на спину квестера, Тот медленно поднялся, отряхнул тогу и вновь улыбнулся своей фирменной улыбкой. Красовский мог прямо сейчас ненавидеть этого человека, но не признавать его п р а в о т у он не мог. к а т е л и н а во всем был прав. Сенаторы показали свое истинное лицо. Не было у этих толстосумов никаких устремлений назначить диктатором Марка Робертовича, а если и были, то лишь для того, чтобы руками олигарха проводить собственную политику в Риме. Получалось, что к а т е л и н а открыла олигарху глаза. Эта мысль не понравилась Красовскому. Слишком много опасностей хранил внутри себя этот человек, свалившийся снежным комом на голову олигарха. Может быть, стоило одним кивком Фросту вывести Квестора из игры? Квестор говорил такие вещи, о существовании которых Марк Робертович даже не подозревал. При всей своей беспомощности, отчаянности, внутренней злости к а т е л и н а мыслил трезво и накрепко был вплетен в политические интриги Рима. Красовский же был на этом поприще новичком. действовал в слепую и он признал бы себя полным глупцом, откажись от такого человека, как к а т е л и н а прямо сейчас. Мысли позволили отвлечься. Стоило отпустить ситуацию, чтобы вернуть контроль над ситуацией в свои руки, необходимо было хорошенько выдохнуть, прежде чем принять следующий шаг. Это касалось не только Марка Робертовича, но и Сената. Олигарх понятия не имел, что предпримут старцы в белых тогах, но им также требовалось время. Старина флаг должен был пошевелить извилинами, если, конечно, Сергей своим пушечным ударом не выбил из старика все дермо. Что касалось к а т е л и н ы п а т р и ц и не ведал, что творит, но совершая глупые и безрассудные поступки, он вдруг стал центральной фигурой в разворачивающихся событиях. Марк Робертович вздрогнул. Или же Катерина знал, что делает? От размышлений Красовского отвлекли слова Катерины. Марк, ты правда говорил обо мне эти слова? Ты считаешь, что великая фамилия Сергеев недостойна членства в сенате? о л и г а р х задумался только на миг, покачал головой. Эти слова подлая ложь, я не говорил их, поспешил заверить он, хотя на самом деле понятия е имел, что говорила к а т и л и н е п р е ж н и к раз. к а т е л и н а удовлетворился ответом, довольно хлопнул Марка Робертовича по плечу. И же с ними Марк. Впереди нас ждут гораздо более важные дела. Думаю, народ готов выслушать будущего диктатора, сказал он. Но сенат, что это значит? и н т е р е к с выдвинет свою кандидатуру диктатора, назначит начальника конницы. Диктатором точно буду не я, если я захвачу власть. к а т е л и н а в ответ крепко сжал его плечо. Точно так же, как ты не можешь крутить несколькими сотнями сенаторов, эти стариканы не смогут крутить сотнями тысяч народных масс. Доверься мне. Спокойно, понизив голос, так чтобы их никто больше не слышал, сказал Сергей к а т е л и н а Олигарх почувствовал, как по его телу пробежал холодок, как он не догадался об этом раньше. Конечно же. Почему он так хотел сделать свой приход к власти легитимным? Потому что одно дело назвать себя диктатором, а другое дело подчинить себе народ. Две разные вещи, и между ними была огромная пропасть. Охушка Теллина! казалось, что этот человек знал все ответы на любые вопросы. Из толпы слышались крики: "Слава Марку Лиценю и Красу!" Пусть процветает дом Лициниев, красова власть, триумф победителю Спартака. Огромная многотысячная толпа, собравшаяся на марсовом поле, расступилась, пропустила Марка Робертовича и его свиту. Алтарь Бога Марса был выбран местом выступления, на подходе к нему было не протолкнуться. Горожане, в д о в о л ь н а сладившиеся благами торжества, теперь хотели увидеть воочию виновника всего д е й с т в а Стоило Красовскому и его свите проскользнуть к алтарю, как толпы горожан мигом замкнули вокруг статуи великого Марса плотное кольцо. Огромная многоликая толпа взрывалась о в а ц и я м и и пронзительным свистом. Интересно. Но никто из них понятия не имел, по какому поводу олигарх устроил в городе самые масштабные за всю историю празднества. Однако наеденные от живота, хорошо выпившие представители п л е б с а в повседневной жизни едва сводившие концы с концами, теперь видели в Красовском своего сегодняшнего кумира. Красовский был первым, кто не жалел средств и угощал горожан наравне с н о б е л я м и для которых устроили отменные пиры в лучших римских домусах и загородных вилах. л Между прочим, их неявка на Марсово поле, куда Нобели получили приглашение прийти, стала для олигарха сюрпризом. Он почем зря в ы с м а т р и в а л в многоликой толпе плепса белоснежные тоги с пурпурными и красными полосами. Нет, среди в и в ш и х с я были лишь жалкие горские т людей наподобие к а т е л и н ы знатных родом, но погрязших в долгах. Выяснять что-то сейчас заново рассылать гонцов за н о б е л я м и казалось бессмысленной затеей. Толпа ждала слова Марка Робертовича, но от чего-то олигарх был уверен, что и здесь не обошлось без содействия Катилины. Олигарх вскинул руку, призывая толпу замолкнуть. Люди повиновались. Над марсовым полем повисла тишина. Римляне, поприветствовал он собравшихся, рад видеть всех вас на марсовом поле. По толпе прокатился довольно гул. Красовский покосился на Катилину, который ответил внушительным кивком. Олигарх согласовывал свою речь с квестором накануне. Когда Сергей услышал речь, он улыбнулся шире обычного, заверил о л и г а р х а что только что он услышал лучшую речь из тех, которые ему доводилось слышать. Понравился ли вам праздник, который в вашу в честь устроил Марк Крас? Снова оглушительный свист, громкие аплодисменты и у л ю л ю к а н ь я Красовский раскланялся, дождался, когда над полем установится тишина. Отныне и каждый год этот праздник будет проходить в первый день Сатурна месяца апреля. Громогласно заявил олигарх, чем вызвал у толпы еще б о л ь ш и й э к с т а з Праздник этот я хочу с вашего позволения назвать праздником открытия. Как в апреле всходят первые побеги растений. Так и этот день станет новой главой в жизни нашего с вами Рима. Люди под градусом вина продолжили хлопать и свистеть, одаривая Марка Робертовича о в а ц и я м м и Олигарх набрал полную грудную клетку воздуха и продолжил: Сегодня каждый из вас станет свидетелем, как наш с вами любимый Рим начнет подниматься с колен. Я считаю несправедливым существующее в Риме у с т о и и хочу помочь каждому из вас занять достойное его место. А человек только тогда может чувствовать себя человеком, когда он понимает, что он равный, когда он чувствует себя нужным общему делу. Общим же делом я вижу наш Рим, тогда как он задумывался Ромулом одной большой семьей. члены которой поддерживали друг друга при любых бедах и в любых начинаниях, те же, кто против этих простых правил, я, Марк Крас, отныне называю врагами республики, и такими врагами мои братья были консулы а р е с т и Сура, проводившие политику лжи и обмана. Народ, собравшийся на Марсовом поле, в большей своей части наконец начал прислушиваться к его словам. К толпе приходило понимание: человек, стоявший перед ними, подвел к Риму легионы и собрал горожан на Марсовом поле не просто так. Кто-то из толпы внимательно слушал, кто-то з а д а ч е начесал макушки. Люди пытались понять, куда клонит богач, устроивший пиршество на форуме. Чего он хочет, произнося свои заумные речи? Что же происходит сейчас? Что вижу я собственными глазами? В Риме полно тех, кого закон называет римским гражданином, но никто не имеет за душой даже собственного жилья, п р о з я б а я в нищете и безславии. Не меньше здесь лжецов, набивающих свои карманы за счет людей, погрязших в долгах. В этот день, сделавшийся праздничным, я хочу поклясться перед вами, что отныне моя задача найти людей, которые погружают вас все глубже в долговую яму, заставляя платить немыслимые цены за жилье, которое-то и принадлежит не им. Моя задача вернуть Рим к своим истокам равноправия. Красовский запнулся. Его слова растаяли в хохоте, который разнесся по толпе горожан. Послышались первые выкрики: "Не про себя ли ты это говоришь? У самого-то не бойся р ы л ь ц ы в пушку б о г а т ь С кем вы там не поделили шкуру? Говоришь лукоул, а слышится крас." Олигарх почувствовал, как к его вискам п р и л ь н у л а кровь. Он сумел взять себя в руки и продолжил, перекрикивая толпу, возвращая к себе внимание. Про себя. Никогда не поздно признать собственные ошибки. х Ватит болтать. д о к аж и делом. Откуда тебе известно, что значит быть бедняком? Толпа приблизилась к алтарю. Узкое пространство, разделяющее первый ряд горожан и пьедестал статуи, сделалось крошечным. Засосало подложечкой. Красовский переглянулся с к а т е л и н о й который снова отрывисто кивнул. Знак признания моих ошибок. Хочу объявить, что всех вас ждет бесплатная раздача зерна по пять модиев на человека или же денежная сумма равная его стоимости. Провести раздачу хлеба я поручаю народным трибунам. Красовский обвел взглядом толпу и щ а г л а з а м и народных трибунов, стремясь заручиться их поддержкой. Лишённые всяческих полномочий Суллы трибуны потеряли в Риме политический вес, но наверняка были не против его вернуть. Слова олигарха сработали сравни эффекту разорвавшейся бомбы. Заслышав цифру причитающегося каждому хлебного пособия, народ на площади буквально сошел с ума. Невиданная по своей щедрости хлебная раздача не шла ни в какое сравнение с прежними подобными практиками. Обычные праздничные раздачи зерна, м е л к и й перед щедростью о л и г а р х а Катилина, посоветовавший Красовскому проделать подобный трюк с ехидной улыбкой, наблюдал за происходящим. Слава красу! – вскрикнул Катилина. Слава! – подхватила толпа. Подобная щедрость стоила олигарху круглой суммы серебром прежнего Марка Краса, но на карте стояла его политическая судьба. Отступать было больше некуда. Только овладев умами народа, он мог получить шанс продавить Сенат, заставить их пересмотреть решение о назначении диктатором Луция Лукула и тем самым легитимно прийти к власти. И з т о л п ы вновь послышались призывы дать о л и г а р х у власть, дождавшись, когда толпа стихнет. Красовский продолжил, чтобы последовательно прийти к целям, которые я перед собой ставлю. Я выдвину свою кандидатуру на должность диктатора интерексуфлаку. Слова были встречены волнительным ропотом со с т о р о ж н о с т ь ю У многих все еще были свежие воспоминания о Суле. Мало кому хотелось повторять д н и террора и грабежа. Красовский делал все, чтобы вызвать доверие горожан, но к его словам и обещаниям люди относились со осторожностью. Народ колебался. Видя сомнения толпы, Марк Робертович тут же попытался развеять их. Только обладая безграничной властью диктатора, не оборачиваясь, не страшась преследования сената. Я могу выполнить свой долг и поднять Рим с к о л е м Он обвел внимавших каждому его слову горожан взглядом, встретился глазами с человеком высокого роста, крепким, с грубыми чертами лица. Мужчина буквально впился в Красовского взглядом, пожирая, не отпуская глазами ни на миг. Это был народный трибун Марк Лоли л Поликан. который все время выступления олигарха внимательно слушал речь, но наконец решился заговорить. Он говорил громко, так чтобы его слышали люди вокруг, привлекая внимание разгоряченной толпы. Когда ты говоришь про долг, Краз, ты имеешь в виду обобрать народ до ниточки, отдать н о б е л я м последнее, что у нас есть, опустошить римскую казну до дна? Не это ли есть твой последний долг? жестко с напором спросил он. Люди из толпы ахнули, заслышав слова любимца народа Поликана, который имел право разговаривать от его лица. Высокий голос трибуна отдавал медью, звенел, и несмотря на возмущение людей, собравшихся вокруг алтаря, олигарх отчетливо слышал каждое слово Марка Лолия, пропитанное гневом и раздражением. Какую цель ты преследуешь, выступая перед толпой нищих горожан? И что ты будешь говорить, когда наступит черед говорить в сенате, когда вопросы тебе зададут нобили? Сенаторам ты наверняка не расскажешь про одну большую семью, про Рим, который следует поднять с к о л е н про единые права. Ты не отделаешься бесплатной р а з д а ч е й зерна и пиром на площади форума. Или там ты будешь рассказывать про одну большую семью знати и олигархов, прибравших к своим рукам все блага Рима? Толпа загудела. В воздух полетели ругательства, послышались первые проклятия. К алтарю Марса упали м е л к и е предметы, кто-то кидал куски еды. У ног Марка Робертовича упали обглоданные кости, кто-то кинул косточки фруктов и дольки винограда. Красовский попятился, уперся в статую Марса лопатками. Ты выходец из п л е б е й с к о г о рода Лициниев! Человек, сумевший сделать целое состояние, наверняка должен понимать, что это было бы невозможно. Цари в нашем государстве равноправие и устои большой семьи. Продолжал трибун. Было в этом человеке нечто властное. В столь непростые для республики времена должность народного трибуна мог занимать только воистину сильный и мужественный человек. Сулла с в е д я н а нет з н а ч и м о с т ь института народных трибунов на политической арене Рима, к тому же лишил и з б р а н н и к о в народа целого ряда полномочий и многих прав. Самым обидным из ограничений был запрет бывшим трибунам претендовать на какие-либо магистерские должности. Человек, становившийся народным трибуном, по сути ставил крест на своей политической карьере раз и навсегда. Я собираюсь сломать существующие порядки, вспыхнул Красовский, лицо которого залило краска. Именно потому, что я ни на секунду не забывал о своих корнях. Деньги всего лишь инструмент на пути к цели, и не имея их, не было бы всего этого. Я не сумел бы поставить ребром вопрос. Я плебей. И не смей говорить, что мне не знакома несправедливость. Мои деды сполна хлебнули ее, и мне есть за что бороться. Если это так, Крас, то отвратительная попытка. Ты уже диктатор, и не надо скрывать свои намерения. Наберись мужества, назвать вещи своими именами. Отрезал трибун. Или ты всерьез считаешь, что для того, чтобы склонить на свою сторону народ, достаточно провести пир и бесплатную раздачу зерна? Плохого же ты мнения о сословии, откуда берет корни твоя собственная фамилия, богач. Красовский опешил от этих слов, замялся, пытаясь подобрать слова. Толпа начала освистывать легарха. Свист был оглушительным. От него закладывала уши, казалось, что еще немного и толпа бросится к алтарю Марса, чтобы разорвать олигарха на куски. Однако люди сдерживались, возможно, потому, что за стенами Рима стояли легионы Красовского, готовые войти в город и покарать обидчиков своего полководца. А может быть потому, что хотели услышать, что же все-таки ответит им олигарх, который по непонятной никому причине решил обратить свой взор на тех, чьи судьбы были безразличными сильным м и р а с е г о Сила Рима в единстве его сословий. Рим одна большая семья. Никакой семьи нет, перебил его Лоли п о л и к а н Есть два лагеря. Нельзя примкнуть сразу к двум и нести знамя обоих. Есть угнетатели и угнетенные. В этой войне необходимо делать выбор. Ты все еще уверен, что мне необходимо организовать раздачу хлеба, Марк? Ты готов повторить перед горожанами эти слова? Не дари людям надежду, которой нет. Ты можешь стать консулом, можешь, имея войска под стенами нашего города, заставить сенат сделать тебя диктатором и получить безграничную власть. Вот только для нас все равно ничего не изменится. Нам все равно прикомнести то тяжкое бремя, в которое нас повергли наши угнетатели. Такие люди, как ты, Марк. Красовский замолчал. Слова т р и б у н о вскружили голову, а ведь этот п о л и к а н вовсе ничего не выдумывал. Он говорил все так, как есть. Устраивая пиршество, обещая вольноотпущенникам и п л е б с у бесплатную раздачу хлеба, Красовский бесхитростно заигрывал с н и з ш и м и слоями граждан, даря им надежду на лучшее, и щ а их поддержку. Не по н а п р а с н у ли олигарх обнадеживал собравшихся на марсовом поле людей? Мысли закружились. Пришло осознание, что своим поведением Красовский сам загонял себя в петлю. Раздавая обещания п л е б с у он очернял себя в глазах Нобелей, отдаляясь от правящей балом политической верхушки Рима. Этого ли хотел олигарх? И что мог сделать он, если из-под его ног будет выбита опора в лице политического оплота республики, к о т о р ы й не понравится заигрывание Марка Робертовича с толпой, не так давно сломленной, поставленной на колени? Проблема крылась в тянувшихся из веков глубинных противоречиях, слывших камнем предкновения между столичными сословиями. Сейчас же, пытаясь сосредоточить в своих руках власть, Марк Робертович рисковал оказаться между молотом и наковальней. Стоило ему дальше проявить неопределенность и все так же метаться между двух лагерей. Казус заключался в том, что права и свободы одного со словия выходили боком другому. Ситуацию нельзя было исправить, а решений, удовлетворяющих обе стороны, не существовало. Мысль отрезвила олигарха. Своей речью он ворошился глубоко в сердцах п л е с а искал искру, из которой могло вспыхнуть самое настоящее пламя. Сломленные, поставленные на колени н о б е л я м и эти люди могли в одночасье уверовать в слова Красовского. Страшно было подумать, что произойдет тогда. Возможно, именно сей факт заставит вмешаться в происходящее народного трибуна, который хотел остановить возможный бунт. Но куда смотрел все з н а й к а к а т е л и н а когда олигарх делился с ним своей речью? Не успел Марк Робертович вспомнить о к в е с т о р е как л у ц и и Сергей вмешался в их с трибуном разговор, как будто все это время только и ждал своего часа. Не с п е ш и делать выводы, Лолей п о л и к а н а сначала научить слушать! взревел к а т а л и н а своим раскатистым басом. Мы готовы ответить за каждое сказанное слово. Рим будет поднят с колен. Катилина не церемонясь оттолкнул народного трибуна шагнул вперед к толпе. В квестора полетели предметы. Кто-то из толпы не пожалел осе, но Катилина поймал монету прямо на лету и вызывающе глядел толпу, ища в ней наглеца. Трюк богатырского вида Патриция заставил людей потупить свои взгляды, замолкнуть, давая возможность Катилине высказаться. Горожане, братья, я Луций Сергей к а т е л и н а Я устал терпеть ж е л ч ь обман и зло, которыми покрылось наше государство, словно сплошными язвами. Я готов к переменам. Вопрос. Готовы ли к переменам вы? Устали ли вы, так же как и я, терпеть несправедливость? Устали ли вы наблюдать за тем, как все лучшее, что есть у вас, забирают богачи, сделавшие на ваших бедах состояние? Вы никогда не задавались вопросом, почему они живут в домусах и загородных вилах, л имеют сотни рабов, тогда как вы ютитесь в крошечных комнатах инсул, зачастую отдавая за этот уголок то последнее, что у вас есть. Не они ли начали вводить имущественные цензы? Не они ли лишили власти народных трибунов? Красовского повело. Слова к а т е л и н ы явились неожиданностью. Луций с е р г и й рубил с плеча. к а т е л и н а в открытую призывал Плепс выступить против существующего в республике строя, декларируя это как цели олигарха, который Марк Робертович якобы преследовал, когда начал свое выступление перед собравшейся толпой. Так в чем же ваша доля отличается от доли чужеземца раба? к а т е л и н а разгорячился и сотрясал воздух кулаком, в котором был зажат пойманы н й на лету осе. с Нужен ли нам сенат, принимающий решения в угоду богачей? Нужно ли нам войско, где от воинской повинности откупаются серебром? Нужна ли нам республика в таком виде, в котором она есть сейчас? Луций с е р г и й бросил а с е на землю и в т о п т а л его в пыль. Его лицо покрыто и с п а р и н о й и с к а з и л о гримаса ярости. Мой ответ нет. Нам не нужен никто, чтобы поднять нашу с вами страну с колен. Мы и есть сила, способная это сделать. Мы римляне. И как в древние времена, когда Ромул сумел создать из разношерстной массы людей одну большую семью, так и сейчас мы должны объединиться вокруг нашего нового лидера Марка Лициния Красса. Закончив свою пылкую речь, к а т е л и н а отошел за спину Красовского, подтолкнул растерявшегося олигарха к толпе. То, что происходило в следующий миг, испугало Марка Робертовича не меньше, чем слова Луция с е р г и я Люди, словно заведенные, начали скандировать его имя. Пусть скажет Крас, хвала л и ц и н и я м здравствует Марк Лициний, слово Красу. Катилина знал, куда надавить, чтобы овладеть сознанием людей. Но какую цель преследовал квестер? Своими действиями Луций Сергий превратил Красовского в персону награда на политической карте Рима. Марк Робертович попал на верхушку таявшей ледяной глыбы. Его айсберг раскалывался на мелкие куски, таял. Очень скоро верхушка той глыбы станет льдинкой среди множества льдин. Став головой, он не сможет справиться с такой огромной машиной, как Республика. Если голове не будет подчиняться остальные части тела, шея, руки, ноги, каждая из которых представляли сословия, которые о т в е р н у т с я от олигарха после сегодняшнего выступления на морском поле. Не менее остро стоял другой вопрос: сможет ли удержать к р а с о в с к и й свою власть? Неужели к а т е л и н а не ведал, что творит? Судя по тому, как Луций с е р г и й отчаянно высказывался перед собравшейся толпой п л е б с а у к в е с т о р а н а с е й счет было совершенно другое мнение. Благодаря действиям отчаянного Катилины о л и г а р х теперь понятия не имел, что делать. Он застыл у алтаря Марса перед почувствовавшей надеждой толпой. Ты сошел с ума, прошипел Красовский, схватившись за край тоги Квестера. Что ты себе позволяешь? к а т е л и н а крайне резко о д е р н у л свою тогу из рук о л и г а р х а Пора бы понять, что здесь происходит, Краз, заявил он. Его слова перебивались криками толпы л ю т у ю щ е й ждавшей выступления претора. Что я по твоему? Должен говорить всем этим людям теперь. Ты. Олигарх отмахнулся. Красовскому захотелось, чтобы кто-нибудь вставил Катилине в рот к л я п А собравшаяся на марсовом поле толпа разбрелась, забыв весь этот разговор. Гнев внутри него пылал. Он не находил слов, чтобы выразить свое возмущение. Затея с празднеством на форуме. В с т р е ч у по его окончанию все это казалось теперь нелепым, невзвешенным решением из тех, смотря на которые через определенное время ты начинал понимать, что этих решений вовсе не должно было быть. Видя, что Олигарх не собирается ничего говорить о толпа у алтаря Марса напирает, Катерина процедил: "Ты хочешь удержать власть, Марк?" Красовский выругался сквозь зубы. Просто ответь мне, хочешь ты удержать власть или нет? напористо повторил к а т е л и н а видя, что олигарх не в себе. Ты хочешь быть марионеткой в руках сената и нобелей, или ты хочешь быть настоящим диктатором? Ну же, ответь мне! Марк Робертович нахмурился, в с м о т р е л с я в глаза Катилины, ответ на вопрос квестера был очевиден. Поэтому Луций Сергей продолжил. Не получится усидеть на двух стульях сразу. И поверь, выбор в пользу сословия, которое прямо сейчас определяет власть, не столь очевиден. Эти люди, вершиной которых является Сенат, переедут тебя, раздавят, пережуют, выплюнут. Не они станут опорой для проводимой тобой политики, напротив, такой опорой станешь ты. Твоими руками они продолжат набивать свои карманы серебром, вести в о й н ы а как только ты станешь не нужен им, они выкинут тебя на помойку истории, как это уже случалось не раз. Красовский ничего не ответил, но теперь уже олигарх внимательно слушал Катилину. На заднем фоне растворились крики толпы. Нет, прямо сейчас следовало понять, куда заводит мысль Квестера. к а т е л и н а завидел, что олигарх превратился во внимание и продолжил с еще большим напором: если ты хочешь удержать власть, стать властью. Тебе необходимо создать свою опору, которая поддержит тебя в любых начинаниях. Тебе нужно собственное сословие крас. Эти люди прямо сейчас перед тобой, те, кому не нужны золотые горы, счастье которых созмеримо и сыто проведенному дню и вольным думам. Это твой шанс, не упусти его, претор. Отрезал к а т е л и н а Слова к в е с т о р а вскружили голову. Катерина умел убеждать. Каким-то образом этот человек смотрел гораздо глубже, чем мог только представить Марк Робертович. Коренной римлянин, патриций, этот человек варился в гуще политических событий республики не один год и знал все существующие подковерные игры. Красовский чувствовал, как пульсирует в его висках. Что нужно говорить к а т е л и н а выдавил он. Луций Сергей ответил хищным о с к а л о м как будто наперед знал, каков будет вопрос олигарха. Скажи, что когда ты станешь диктатором, ты с п и ш е ш ь с них все долги. Скажи, что ты сделаешь вольноотпущенников гражданами Рима, наделишь их всеми правами. Марк Робертович вздрогнул. То, что предлагал к а т е л и н а по сути значило положить начало войны. к а т е л и н а сошел с ума.